Глава 18. В ноги грело, однако щёку холодило так, словно он лежал на сосульке. Приоткрыл глаз. Над ним скальный навес, свисает смёршившийся снег, уже превратился в мелкие сосульки. Доносится потрескивание веток оттуда ветром тёплым воздухом. Сам он лежит на груди меха и под тёплой длинной шубой. Спасибо, Яски, уговорила дураков взять с собой. Аснар телевизи майт неспешно разделывали горного козла. Красные куски мяса аккуратно разложены на камне. Внутренности вывалены неопрятной кучей. Услышав шорох, телевизи майт оглянулся. Лицо его было суровое и осунувшееся. Проснулся? спросил он с некоторым сомнением. В самом деле проснулся? А тот и просыпался вроде, но такую чушь нёс. Где Конст? спросил Придон. Вспомнил, что Конст погиб. Как воочию увидел его красивую смерть, застонал и закрыл глаза. Минут упо боролся с собой, открыл глаза и прошептал: "Конст погиб как мужчина". Он ехал слабым, но погиб сильным. "Мой меч, где мой меч?" Подошёл Ласнард, присел на корточках. "На месте твой меч, в ножнах. Вон они рядом. Мы уж думали, что не выживешь. Вместо тебя пришёл чуть ли не скелет, обтянутый кожей. Что там с тобой делали?" Два и суток спал беспробудно, а потом ещё трое только ела и спал. Хоть мясо чуть наросло. Лежи, лежи, Яйска должна прилететь только через 3 дня, Придон прошептал. Аснард, снова Аснард. Как ты догадался выйти на встречу? Ты бы и сам дошёл, сказал Аснард. Не знаю, прошептал Придон. Дошёл бы, ты бы видел, как ты пёр, как лось по молодым кустам. Визимай тоже присел рядом. Лицо Валхва было очень серьёзным, в глазах глубокое участие. Как погиб Конст? Расскажи. Прид он хотел вкрадце, но перед глазами встали во всей страшной красоте огромные залы девов, их несметные сокровища, мимо которых проходил как в тумане, странные облик этих обитателей башни, их нечеловеческую жизнь, к которой приспособились со времён, как появилась луна. Сам чувствовал, как голос дрожит и прерывается, но тот постепенно креп В нём зазвучали силы и гордость, ибо Конст погиб, а не помер в постели, как женщина. Погиб достойно, отдавая жизнь за други своя, а это самая достойная смерть для человека. Хотя он был девом, добавил для себя, но усмолчал. Не зачем теперь, кем был Конст, из какого народу и под какими богами жил? Костёр полыхал не ярко, но в тесной пещере красные всполохи бегали по стенам и своду. А выход Аснард заткнул каменной плитой, так что воздух прогрелся, словно в жаркий летний день, даже снег у далёкого выхода начал таять. Везимает несколько раз гадал на конста, хмурился, ворчал, пробовал снова и снова. Прид он помалкил, делал вид, что не замечает неудачи волхва. Для того, чтобы гадать, надо хотя бы знать, что конст был не человеком. А то, что началась снежная буря, объявила Аснард, влезая в дыру. Знаете, Вместе с ним в пещеру ворвалась струя ледяного воздуха. Придон зябко повёл укутанными в меха плечами и придвинулся к огню. Взима это оторвал взор от верёвочки с узелками. Глаза были измученными, а взор недоумевающим. Странно, пробормотал он. Среди лета? Аснард коротко хохотнул, тут же умолк, лицо стало напряжённым. Придон сразу вспомнил тур. У того точно так же поднимались брови, когда он к чему-то напряжённо прислушивался. "Похоже", проговорил он негромко. "Это дракон. Его рёв". Визимайт сказал недоверчиво. "Что можно услышать при таком ветре? Ктам уже роновато". "Яйска точно сказала, когда прилетит". Прид он приблизился к выходу из пещеры. Сплошная метель. Снег мечется с жутким леденящим свистом. В груди тревожно ёкнуло. Визимайт прав. Дракон прилетел слишком рано. А что если это враги? Он оглянулся на топор. Широкое лезвие заледенело, топор щится острыми иглами инея. Вся рукоять покрыта ледяной корочкой. При мысль, что надо будет выходить в этот леденящий ужас, дрожь пронзила всё тело. Зубы начали постукивать. Он подул на замерзающие пальцы и поспешно сунул их под мышки. "А тебе не почудилось?" спросил он с надеждой. «Дракон», — ответил Аснард уже увереннее. «Может быть, просто летит мимо?» «Может», — согласился Аснард. «Хотя нет, не зря ревет». «На охоту», — продолжал Придон с надеждой. «Или у них брачный период?» Визимайт бросил раздраженно. «Да бросьте! Какая охота! Какой брачный! В такой мороз только до брачности!» «Гору не видать! А какие коровы пасутся в эту метель? Это к нам, точно!» Ревёт, предупреждает. Аснард покачал головой. Что за дурь? Мы выждали бы, пока бури утихнет. Он говорил медленно, брови сдвинулись. Вы его додумало другим, и пред он почти видел, как он перебирает драконов, какие из них способны выдержать такой ураганный напор ветра. Как рассказывал ещё антланец, только большой серый дракон может летать в бурю. Он абсолютно непригоден в бою, как непригодна корова. Зато может нести на себе сразу 5-7 воинов в полных доспехах. А ещё где-то в горах есть почти тайная долина драконов, где Игильт разводит чёрных драконов, страшных, как голодные волки, способных нести только по одному седаку, который управляет и указывает, на кого нападать, ведь драконам все люди просто добыча. Но это не чёрный. Чёрный страшен в бою, но ветер снесёт как бабочку. Это явно тяжёлый сиряк. Кружат над нами, сказал Ласнард. Идиот. Что он хочет? Над нами? Над этим местом? Визимает выругался, предон придвинулся к выходу. От этого движения сапоги затрещали. Звеня осыпалась тонкая корочка льда. Вся одежда была мерзко жёсткой, топорщилась как сухие листья. Визимает сказал сварливо: "Неужели нам придётся выходить?" Вряд ли дракон догадается залететь вовнутрь, ответил Ласнард. Придон со страхом смотрел из пещеры. Ветер несётся с такой скоростью, что сможет катить валуны. Слышен непрерывный и едва слышный звон. Это ледяные кристаллики ударяются о каменную плиту. Аснард сказал со злым весельем: "А кто это отказывается от куявских шуб?" Он посмотрел на Визимайта, но волк сделал вид, что не знает такого, отпихнул его в воду и первым вышел в бушующий ад. Придону стало совестно. Он выбежал следом. чуть-чуть опереди Фастерда. Свирепый ледяной ветер согнул его пополам. Придон закашлялся. Леденящий холод обжёг гортань и заморозил лёгкие. Он прикрыл рот обеими ладонями. Лёгкие могут превратиться в лёд раньше, чем он доставит в Куябу рукоять меча и увидит Итанию. Задержал в груди воздух, чтобы там хоть немного прогрелся. Постоял, держась за выступ скалы и повернувшись спиной к урогану. Когда ещё сидели в пещере Этот ветер стонал, свистел, выл и завывал жуткими могильными голосами. Сейчас же он торжествующе взревел, набросился со всей мощью. Терзал, забивал горсти снега, нет, мелкого льда в складке одежды. За ворот, пихал в уши, ноздри, ловил миг, чтобы человек приоткрыл рот. Даже не приоткрыл, а чуть разжал плотно стиснутые губы. А дальше он сам с силой вывернет губы так, что невольно разожмешь челюсти. И тогда в рот и глотку вобьет снега больше, чем есть во всей долине. На миг показалось, что в ночи блеснуло. Но то ли дракон полыхнул огнем, то ли ураган с силой ударил крохотной льдинкой в глазное яблоко. Придон безуспешно всматривался в белесое мерцающее небо. Сбоку на миг вспыхнул яркий свет. Ушел вверх огненным столбом и вскоре бессильно помер. Придон стиснул челюсти. Терпел. Крохотные частички льда с огромной силой впивались в лицо. пронизывали кожу, как пронизывают её жало ядовитых ос. Он снова подумал, что если бы Яйский не удалось уговорить взять с собой эти меха, то сейчас превратился бы в иссечённую ледышками кровоточащую статую. Над головами пронёсся глухой звук. Придон не сразу признал рёв дракона, измученный, на пределе издыхания рёв загнанного зверя. Вот они, это кричала Ласнарт. А через мгновение и Придон увидел, как из тьмы вынырнуло нечто бесформенное, пронеслось с востока на запад и исчезло. Показалось, что пахнуло на краткий миг запахом свалявшейся шерсти и старой донной рыбы. А Снард закричал и метнулся в вадьму. Придон согнулся, стараясь не дать ветру покатить, как перекоти поле. Заставил себя оттолкнуться от каменной стены. Ураган набросился с такой силой, что приходилось почти опускаться на четвереньки. Он с ужасом думал о том, что дракону здесь точно не сесть, ибо даже в ясный день приходилось выбирать, чтобы опуститься точно между острыми пиками и уродливыми глыбами, иначе пропорет брюхо. А сейчас так вовсе. Над головой раздался приближающийся надсадный рёв. Придон рухнул вниз лицом, а над самой головой едва не ухватив за волосы, пронеслись гигантские лапы с острыми и длинными, как столовые ножи, когтями. Идва вскочил, Ветер воспользовался ошибкой и прокатил его с десяток шагов, пока раскинутые руки не зацепились за камень. Земля дрогнула. Удар был таков, словно сорвалась лавина. Придон привстал, тут же упал на колени и зажал уши. Раздался страшный рев, чудовищный вопль, предсмертный крик боли, когда могучий и здоровый зверь видит свое изломанное тело и понимает, что жизнь сейчас кончится, а проклятый враг все еще жив. Рев стал тише. А затем свист ветра заглушил вовсе. В нём Придон различил вопль торжества. Кой-как поднявшись, он двинулся в том же полусогнутом состоянии, кашлял, стонал, едва не плакал. Всё равно никто не увидит. Горло жгло, словно хлебнул расплавленного олова. Лицо горело адским огнём, и он останавливается, чтобы растереть отмороженные места. Череп сузился от холода, выдавливал мозг через уши. Придон слышал треск Его шатало от боли в голове. Кашель терзал, отнимал последние силы, хотя закрывал рот как мог, а воздух хватал скупыми короткими глотками. Внезапно он ударился о что-то огромное и твёрдое. Сильные руки ухватили его за плечи. Лицо Визима это было страшным, перекошенным. У тебя отмороженное лицо, где Аснард крикнул придон. Ветер сорвал слова прямо с губы и унёс, но Визима это слышал, прокричал: "Он уже там, смотрит". Придон дал растереть себе щеки и нос. Больно. Но затем по коже начали колоть острые иглы. Изнутри к поверхности начала пробиваться кровь. Визимайт повернул его и толкнул вперед. Придон чувствовал, что старый волхв идет за спиной. Торопился, чувствуя стыд, что старые герои и здесь опекают его, как младенца. Ветер швырял в лицо плотную тучу мельчайших льдинок. Придон слышал только свист, рев. А затем ему почудилось... что слышит какие-то звуки. Но это не были те звуки, какие издаёт человек. Лунный свет упал на массивную гору. По крайней мере, придон щёл это за гору. Даже когда ударился лицом о нечто выпирающее вперёд, словно расщеплённый ствол дерева, попробовала пойти. Нечто острое зацепилось за одежду. Он раздражённо попытался освободиться. Похолодел Когти на лапе дракона ещё дёргались, жили, не смирялись с гибелью огромного тела. А впереди, в тени огромной отвесной стены, что подпирала небосвод, громадилась туша дракона. Придон даже не смог увидеть голову, её либо разнесло, как яичную скорлупу, либо вмяло вместе с длинной шеей в плечи, а те тоже сплющило. Сам дракон стал вдвое короче, зато значительно шире. Иглы гребня тоже сложились почти все. На трёх висели люди. Двое пытались освободиться. Третьего ветер трепал как тряпочную куклу. В тени капашился аснърт, кого-то поднимал, встряхивал. Визима это погнал придона. Крикнул, перекрывая визг ветра. Перевязывать не надо, неси в нашу пещеру. Тут кровь так и хлещет. На таком морозе и ветру раны закроются, уже закрылись. Бери этих двух, я посмотрю остальных. Придон, сможешь снять тех со спины? Перед он вздрогнул, прокричал: "Всё, что смогу". На лапу впрыгнул, тут же поскользнулся на обледенелых чешуйках и сорвался на другую сторону. Затылком тряснулся так, что искра осветила весь мир. Сцепив зубы, полез снова. Дракон весь в броне, огромные чешуйчатые рыбы, только чешуйки размером с тарелку. Ближе к спине уже толстые костяные шипы, а вдоль хребта вообще длинные прочные иглы гребня. Говорят, этот гребень только для красоты, как у петуха. Но Придон видел, как быстро поднимает гребень ёж. Ни одна щука не рискнёт проглотить эту маленькую рыбку с обздыбленным гребнем. Так что гребень может быть не только для красоты. Он сорвался, сполз на животе по выпуклому боку. Жёсткая чешуя задрала меховой жилет. Придон закричал от страха и неожиданности, когда голым животом проехал по ледяному промороженному ещё в полёте бок у чудовищного зверя, стыдясь своего вопля, сжал челюсти до хруста и полез уже неистовва обломавые ногти, хватаясь за все выступы, не жалея обмороженные пальцы. Человек, что слабо пилил ремень, вскрикнул: "Артанин, придон, спаси меня!" Придон охнул от изумления, закашлялся, так как свирепый ветер тут же вбил на самое дно лёгких ледяной кляп. Он выхватил из рук чрева нож, перехватил ремень, прокричал: "Черева, ты идти сможешь?" "Идти?" спросил Черева в ужасе. "Я?" Придон молча повернулся ко второму. Тот уже освободился от упряжи, прижался к игле гребня всем телом. На Придона взглянули серые насторожённые глаза, сейчас сильно затуманенные болью. "Третий мёртв", сказал он, предупреждая вопрос. Не знаю, как он ухитрился. Воин был сильный. Куда теперь? Мы схоронились от бури в пещере, закричал Придон. Спускаемся, а там я вас отведу, отнесу. А снарт уже и сейчас. Вместо Визима это удалялась некая тёмная копия. Придон соскользнул первым, подхватил чрева, принял второго. Тот застонал, сказал не ехать. У меня что-то со спиной. Придон не услышал, крикнул: "Что?" "Спина", прокричал мужчина. Он закашлялся. Изо рта хлынула кровь, что показалось в лунном свете черной, как деготь. Черева вскрикнул в ужасе. «Хрольд, ты не смей! Мы без тебя все погибнем!» Придон присел, велел Череву. «Быстро залезай на спину! Сорвешься, пеняй на себя! Искать не стану!» Он взял мужчину, которого Черева назвал Хрольдом, на руки. Тот попытался отвести его пальцы в сторону, но Придон схватил в охапку и побежал. Теперь ветер дул в спину и чуть-чуть в бок. Бежать легко, только бы не потерять дорогу. Чрево плюхнулся на спине как большая лягушка, давил горло, но придон от усилий чуть согрелся, хотя сильная дрожь всё ещё сотрясала с головы до ног. Ветер выл, рычал, пытался сбить с ног, коварно забегал сбоку. Чёрная громада стены выросла неожиданно. Придон ударился плечом, пробежал едва не падая, но теперь есть ориентир. И уже через сотню шагов он налетел на пловскую плиту. Черева охнул, ободрал локоть. Плита отодвинулась. Придон опустил раненого на землю. Черева первым на четвереньках с непостижимым проворством вбежал в пещеру. Аснарт и Визимат втащили Хрольда. Придон залез следом и задвинул плитой вход. В глубине уже горел костёр, но Придон не чувствовал тепла. Под стеной висели и лежали люди в тёплой одежде воинов Куявии. Аснард тут же принялся растирать придону лицо. Визимает посмотрел на руки придона, ахнул, начал шептать заклятия и тоже тёр, щипал, пока на побелевшей как мрамор коже не начали проступать красные пятна. Щипало невыносимо. Придон едва терпел, взмолился лучше заняться раненными. Им досталось сильнее. Они куявы, буркнул Аснард бессердечно. Пояснил: это их горы. Знали на что шли. А за тебя мы отвечаем. Из восьми человек, летевших на драконе, двое погибли от удара о стену. Один недвижим с повреждённой спиной, все остальные в кровоподтёках: с садинах, с выбитыми пальцами, двое с переломами рёбер, ещё двое шамкуют, потеряв передние зубы. Черева спросил торопливо, отыскал рукоять. Придон, открывший уже рот для утвердительного ответа, перехватил предостерегающий взгляд Визимайта. Старый волх смотрел на него так, словно замахнулся копьём. "Да, конечно", ответил Придон. Черева вспыхнул от радости, но Придон тут же добавил: "Но мы пока что оставили её там". "Там?" Черева спросил испуганно. "Где?" "Там", ответил Придон. "Под охраной ещё надёжнее, чем была". Черева ахнул. "Но зачем?" Придон отмахнулся. "Мы не о том говорим, как вы здесь оказались. Почему в такую бурю?" Договаривались же, что за нами прибудет дракон только через 2 дня. Что случилось? Черева сказал тускло. В дворце решили, что ты можешь успеть раньше. А какие тут бури сам видишь? Решили прислать пораньше, чтобы ты не замёрз здесь, если управишься не за неделю, а за пару дней. Аснард кивнул, соглашаясь. Вид спокойный, лицо как всегда неподвижное, но пред он знало его слишком хорошо. и видел, его выда сильно встревожен и не верит ни единому слову. Он замерзал, тонул в снежной буре, а когда вздрогнул и открыл глаза, его трясло от холода. За каменной плитой ревела снежная буря. В щели набивался снег, что пологим холмиком тянулся почти до середины пещеры, где темнел и таял. В пещере темно. Только под дальней стеной слегка светятся багровые угли. Придон заставил себя подняться. Все тело болит, словно всю ночь дрался с демонами. Шатаясь, добрался до очага. Положил мелкие прутики поверх углей, там слишком мало жара. Добавил сверху поленьев. Тонкие язычки огня начали лезать прутики, пробились наверх. По пещере пошли яркие блики. Высветились тёмные неподвижные фигуры. Все сбились в кучу, жмутся один к другому, сберегая тепло. пар от дыхания поднимается как лёгкий туман, но на низком своде оседает длинноигольным инем. Даже стенки блестят. За ночь покрылись как глазурью тонкой плёнкой льда. А Снард пошевелился, лицо серое и измученное. А вчера так лихо таскал раненых, подумал Придон с раскаянием. Силу старика может быть и больше, но вот восстанавливает их быстрее он, Придон. На этих камнях вряд ли сумел заснуть и Везимайт. А если заснул, то не отдохнул, это точно. Он набрал снега в котёл, утоптал, поставил на огонь. Теперь видел, коявы уже не спят, но не поднимаются, смотрят угрюмо, наблюдают за шапкой снега над краем котла. Она темнеет, опускается, пропитывается водой. Костёр разгорелся. Поленья расщёлкивались, словно грыз огромный бобёр. Оранжевые языки огня поднялись выше. От костра наконец начала распространяться волна тепла. На своде среди белоснежного инея появилось тёмное пятно. Крупные капли срывались, как спелые груши с дерева. В костре шипело, взлетали лёгкие комочки пара. Затем пятно расширилось. Капли падали уже и за костром, но ближе к выходу снова превращались в блестящие, похожие на чешуйки молодого дракона льдинки. От стены раздалось creктение. Черево приподнялся на локти и наблюдал за костром. Придон поймал на себе внимательный взгляд. Против ожидания Черева выглядел сравнительно неплохо. Как долго продлится эта буря, спросил он. Придон изумился. Кто из нас Куяв? Куявия огромная страна, ответил Черева с достоинством. У неё есть море, на островах которого я ещё не бывал, есть эти чёртовы горы, на которых тоже не бывал, и куда меня больше не затащить никакими деньгами, женщинами или землями. Артания ещё больше, возразил Придон вызывающе. У нее тоже есть море, даже два, северное и южное. Есть горы. Все намного выше, а земли наши так и вовсе бескрайние. Черева сказал примирительно. Да-да, кто спорит? Конечно же, в Ортании камни тверже, снег белее, а вода мокрее. Я только хочу побыстрее вернуться. Кто-то длинно и злобно выругался. Придон резко обернулся. Двое воинов стояли над Хрольдом. Один встал на колени, опустил руку на лицо. Придон мгновенно оказался рядом. Командир был не просто мёртв. У него в глазах блестел лёд, словно остыл ещё с полуночи. Воин провёл ладонью, опуская веки Хрольда. В глазах ветерана были злость и отчаяние. Похоже, вместе прошли не одну войну, сражались спина к спине, но вот так нелепо умереть в пещере после дурацкого удара в потёмках в стену. Все не двигались. В пещере ещё витала на широких крыльях смерть. И никто не хотел, чтобы она его заметила. Придон ощутил на себе взгляды. На него смотрели как на старшего, даже Аснартавизи майт. Он умер, сказал Придон горько. Чёртово буря. Он ещё долго держался, сказал Черева. Двое погибли сразу, а были не самые слабые воины. Придон кивнул, пошёл к выходу. По ту сторону плиты всё ещё ревела буря. Струйки холодного воздуха проникали в пещеру как острые ледяные ножи. Он долго стоял, замер, глядя бездумно на струйку снега под ногами, даже не снег, а мелкие кристаллики льда, мелкие, но острые, как крохотные ножи. Сзади послышались шаги. Аснард положил руку на плечо. Грубый голос прошелестел, почти в самое ухо. Тебя что-то беспокоит? И ещё бы, буркнул Придон. Да я не о буре. Беспокоит, ответил Придон. Ты не заметил, что их командир умер? Не от раны, и не потому, что замёрз, а Аснард насторожился. А что случилось? Его убили, Аснард, ответил Придон горько. Обязательно бы выжил, но его просто задушили. Аснард ахнул, быстро оглинулся. Придон не поворачивался, но чувствовал, как острые медвежьи глазки выводы быстрые прицельно обожали всех прибывших. Затем Аснард также тяжело развернулся, посопел рядом, раздумывая «Зачем? Откуда я знаю?» — ответил Придон тоскливо. «Что-то непонятное. Если хотели убить нас, то могли бы сразу. Хотя нет, были и так побиты, а мы нет. Но могли бы ночью перерезать нам глотки». Аснард подумал, сказал настороженно. «Эту ночь еще не решались. У них руки дрожали, а мы спим чутко. Зато в следующую, если буря не прекратится... А если скоро кончится...» Они пытаются перерезать нам глотки, когда будем спускаться. Надо сказать Визимаюту, чтобы был на страже. Визимает уже на страже, ответил Придон. Он вспомнил предостерегающий взгляд волхва, когда чрево спросило рукояти меча. Визимает всегда на страже. Спокойником оставаться никому не хотелось. И когда Придон предложил похоронить Хрольда, вызвали сразу все четверо его воинов. едва сдвинули плиту, как сильный порыв помог отодвинуть. А потом при Дон с ужасом ощутил, как ураган тащит тяжеленную плиту по спрессовавшемуся до твердости льда снегу. Он закричал, упал на глыбу, стал цепляться. Ему помогли, кое-как подтащили обратно, в то время как Аснарт вынес мёртвое тело. Могилу долбить не решились. Ледяняющий ветер пронизывал до костей. Кое-как углубили мечами и топорами подходящую трещину, быстро уложили мёртвого, засыпали сверху тяжелыми камнями. Когда влезали в пещеру, Придон оглянулся. Над местом захоронения буря уже намела снежный холмик. К полудню снег станет по крепости равным льду. Никакой зверь не сумеет добраться. Придон велел прибывшим воинам выйти и срубить сухое дерево, что торчит из расщелины. Хворост заканчивается, а без огня здесь не выжить. Визимайта предупредил, чтобы с мешка с мясом и сухарями не слезал. Кто знает, сколько здесь длятся бури. Он чувствовал. что голос его звучит сильно, уверенно, Визимайт кивнул. Чрево промолчал, а двое тут же взяли мечи и вышли в белый ад, отодвинув плиту. Придон нырнул следом, чтобы два раза не впускать холодный воздух. Колючий снег больно полоснул по лицу. Ветер торжествующе взвыл в ушах, и похоронной песни отозвался в черепе. Однако тучи двигались уже рваные, иногда проглядывало солнце. Он пошел в другую сторону, снег и ветер подталкивали в спину. Когда-то здесь со скалы бежал водяной поток, замёрз. Огромные глыбы сверкающего льда искрились в редкие моменты, когда на них падал луч солнца. Древко хоть и остыло, но это не железо, к которому прикоснись, сразу кусок кожи подаришь. Придон размахнулся, двумя ударами отколол глыбу с хорошего барана размером, с облегчением сунул топор в петлю, нагнулся за отколотым льдом. Пальцы подхватили снизу. Он начал разгибаться. голову тряхнуло, будто ударили в лоб молотом. В глазах блеснул ослепительный свет. В черепе раздался треск, звон, загудело. Он чувствовал, как из ослабевших пальцев вываливается глыба. Ноги подкосились. Успел увидеть, как навстречу метнулась крупнозернистая поверхность лежавшегося снега.